Новелла седьмая Тидальда, рассорившись со своей любовницей, уезжает из Флоренции. Спустя некоторое время возвращается туда под видом паломника, говорит с ней, приводит ее к сознанию ее неправоты, спасает жизнь ее мужа, обвиненного в его убийстве, примиряет его с братьями и разумно благоденствует с его женою. Уже Фьеметта умолкла, восхваляемое всеми, когда королева, дабы не терять времени, поскорее велела рассказывать Емилии, которая и начала так. «Мне хочется вернуться в наш город, из которого угодно было выйти двум моим предшественницам, и показать вам, как один из наших сограждан снова вернул себе свою утраченную им даму». И так жил во Флоренции некий молодой человек по имени Тидальде Дельи Элизеи, который, будучи без меры влюблен в одну даму по имени Эрмелина, жену некоего Альдебрандина Пелермини, своими достохвальными нравами заслуживал исполнение своих желаний. Этому счастью воспротивилась судьба, враг счастливых, ибо по какому бы то ни было поводу дама, Некоторое время милостивая Ктидальда совсем отняла у него свои милости и не только отказывалась принимать его послание, но не хотела никоим образом видеть его, вследствие чего он впал в жестокую досадливую печаль. Но его любовь была так скрыта, что никто не думал, что это и было причиной его грусти. Попытавшись разными способами снова приобрести любовь, которую, казалось ему, он утратил без всякой своей вины, и, видя, что все его труды напрасны, он решился покинуть свет, не желая, чтобы та, которая была причиной его бедствий, радовалась, видя его чахнущим. Собрав какие мог деньги, он тайком, ничего не говоря ни родственникам, ни друзьям, кроме одного своего приятеля, знавшего все, уехал и прибыл в Анкону назвавшись Филиппе де Сандоличио. Здесь, сойдясь с одним богатым купцом, он устроился у него в качестве слуги и поехал с ним на его корабле в Кипр. Его обхождение и поведение так понравились купцу, что тот не только назначил ему хорошее жалования, но и принял его в долю товарищем, передав, кроме того, в его руки большую часть своих дел который он вел так успешно и с таким старанием, что в несколько лет стал хорошим, богатым и известным купцом. Среди этих занятий, хотя будучи глубоко уязвлен любовью, он часто вспоминал о своей жестокой даме и сильно желал снова увидеть ее, он проявил такую настойчивость, что семь лет выдержал эту борьбу. Но случилось, что однажды на Кипре он услышал песню, когда-то им сложенную, где говорилось о его любви к даме и ее любви к нему, и о радостях, которые ему от нее были, и ему представилось, что не может того быть, чтобы она забыла его, и в нем возгорелось столь сильное желание снова увидеть ее, что, не будучи в силах доли выдержать, он решил вернуться во Флоренцию. Приведя все свои дела в порядок, он отправился в сопровождении одного своего слуги в Анкону, откуда, когда его пожитки прибыли, отослал их во Флоренцию к одному другу своего анконгского товарища. Сам же, тайна под видом паломника от гроба Господня, поехал вслед со своим слугой. Прибыв во Флоренцию, он остановился в небольшой гостинице, содержимый двумя братьями и находившийся по соседству с домом его дамы. И никуда не захотел пойти, не побывав перед ее домом, чтобы увидеть ее, если можно. Но он нашел окна, двери и все в доме запертым и сильно обеспокоился, не умерла ли она или не переехала ли. Поэтому, весьма озабоченный, он отправился к дому своих братьев перед которым увидел четырех из них, одетых во все черное, что сильно его удивило. Зная, что он так изменился в одежде и лицом, сравнительно с тем, каким был когда уезжал, что его нелегко будет узнать, он храбро подошел к одному башмачнику и спросил, почему эти люди одеты в черные. На это башмачник отвечал: Они в черном потому что еще не прошло двух недель, как один из их братьев, бывший долгое время в отсутствии, по имени Тидальда, был убит, и, кажется, я слышал, они показали это на суде, убил его некий альдо Альдобрандина Полермини, ныне схваченный, потому что Тидальда любил его жену и тайно вернулся, чтобы быть с ней. Тидальда крайне удивился, что есть кто-то, столь на него похожий, что был принят за него, пожалел и о беде Альдобрандина. Узнав, что дама жива и здорова, он вернулся с наступлением ночи, исполненной разных мыслей, в гостиницу. Когда он поужинал со своим слугой, его положили чуть ли не в верхнем этаже дома. Потому ли, что его беспокоили разные думы, или постель была дурная, а может быть и по причине тощего ужина, но прошла уже половина ночи, а он все еще не мог уснуть. Когда он бодрствовал таким образом, ему показалось, что кто-то лез с крыши, и спустя немного, через щель двери своей комнаты, он увидел поднимавшийся наверх свет. Тогда, прислонясь без шума к щели, он стал смотреть, что бы это значило, и увидел молодую, очень красивую девушку, которая держала светоч, а к ней шли трое мужчин, спустившихся с крыши. После взаимных дружеских приветствий один из них сказал молодой девушке, «Теперь, слава Богу, мы можем быть совершенно спокойны, потому что достоверно знаем, что братья Тидальда Элизеи показали как на виновника его смерти на Альдебрандино-Палермини, в чем он и сознался, и приговор уже подписан. Тем не менее, необходимо молчать, потому что если когда-либо узнают, что это были мы, мы очутимся в той же опасности, как и Альдебрандина. Сказав это девушке, которая очень тому обрадовалась, они спустились и пошли спать. Услышав это, Тидальда стал размышлять, сколь велики и каковы бывают заблуждения, в которые может впасть ум человеческий. Сперва ему пришли на ум его братья, принявшие и похоронившие вместо него чужого человека потом невинно обвиненные по ложному подозрению и доведенные неверными свидетельствами до смерти, а также слепая строгость законов и правителей, которые очень часто, как будто ревностно разыскивая истину, заставляют своей жестокостью доказывать ложь, а выдают себя за служителей правосудия и Бога, тогда как они служители неправды и дьявола. Затем он стал думать о том, как бы спасти Альдебрандина, и, сообразив, решил, что ему надо сделать. Лишь только он поднялся утром, оставил своего слугу, а сам отправился, когда ему показалось, что пора, к дому своей дамы. Найдя случайно дверь открытую, вошел и, увидя свою даму, сидевшую на полу в небольшой зале нижнего этажа, всю в слезах и печали, от жалости чуть не заплакал, и, приблизясь к ней, сказал, «Мадонна, не печальтесь, ваше утешение близко». Услышав его, дама подняла глаза и, плача, сказала, «Добрый человек, ты, кажется, иностранец, паломник. Что можешь ты знать о моем утешении и о моей печали?» Тогда паломник отвечал, «Мадонна, я из Константинополя?» и только что прибыл сюда, посланный Богом, дабы обратить ваши слезы в веселье и спасти вашего мужа от смерти. «Если ты из Константинополя», — сказала дама, — «и только что прибыл сюда, как же ты знаешь, кто мой муж и кто я?» Паломник, начав сначала, рассказал всю историю злоключений Альдебрандино. А ей объяснил, кто она сколько времени замужем и многое другое, что было хорошо ему известно из ее прошлого. Это сильно удивило даму, и, приняв его за пророка, она упала на колени, прося его именем Бога, Калеон пришел для спасения Альдебрандина поспешить, потому что времени оставалось немного. Паломник, притворясь со всем святым человеком, сказал «Мадонна, встаньте, не плачьте!» и выслушайте хорошенько, что я вам скажу. И берегитесь не передавать этого никогда и никому. Как открыл мне Господь, бедствие, в котором вы теперь обретаетесь, не спослано за один грех, некогда совершенный вами, который он пожелал отчасти очистить этой печалью. И ему угодно, чтобы вы искупили его вполне. Иначе вы снова впадете в еще большее несчастье. Тогда дама сказала, мессеры, много у меня грехов, и я не знаю, какой из них Богу угодно, чтобы я искупила. — Мадонна, — сказал тогда паломник, — я хорошо знаю, что это за грех, и спрошу вас о нем не для того, чтобы лучше доведаться о нем, а для того, чтобы вы, рассказав его, сами возымели большие угрызения совести. Но приступим к делу. Скажите мне. «Не помните ли вы, чтобы у вас был когда-нибудь любовник?» Услышав это, дама испустила глубокий вздох и сильно удивилась, не подозревая, чтобы кто-нибудь знал об этом, хотя когда убит был тот, кого похоронили за Тидальда, об этом говорили под рукой на основании нескольких слов, неосторожно пущенных товарищем Тидальда, который был в том осведомлен. Она отвечала, Я вижу, что Бог открывает вам все людские тайны, и потому не намерена скрывать от вас мои. Правда, в моей молодости я очень любила несчастного молодого человека, смерть которого приписывают моему мужу, и эту смерть я оплакивала, как и теперь она печалит меня, ибо хотя я и выказывала себя к нему жестоко и холодной перед его отъездом, но не отъезд. Ни его долгое отсутствие, ни несчастная смерть не могли вырвать его из моего сердца. На это паломник сказал, «Несчастного молодого человека, которого убили, вы не любили никогда, а любили Тидальда Элизеи. Но скажите мне, какая была причина, вследствие которой вы рассердились на него? Оскорбил ли он вас когда-нибудь?» На это дама отвечала «нет», он никогда не оскорблял меня, но причиной моего гнева были слова одного проклятого монаха, которому я раз исповедовалась. Потому что, когда я ему рассказала о своей любви к тому человеку и о моих близких отношениях с ним, он так накричал на меня, что я и теперь еще напугана. Говорил, что если я не отстану, то попаду в пасть дьявола, в преисподнюю ада, и буду брошена в огонь в наказание за то. От этого на меня напал такой страх, что я решила не искать более близости Тидальда, и дабы не иметь к тому повода, не захотела более принимать его писем и посланий. Хотя я думаю, что если бы он продолжал настаивать, а не удалился, как я предполагаю, в отчаянии, и я видела бы, как он тает, точно снег на солнце, Моя твердая решимость была бы поколеблена, потому что и у меня не было более сильного желания в мире. Сказал тогда паломник, этот один грех вас и мучит теперь. Я знаю, наверное, что Тидальда никоим образом не принуждал вас, когда вы влюбились в него. Вы сделали это по вашему собственному желанию, ибо он вам понравился и пользовался вашим расположением, Причем вы показывали ему и словами, и действиями столько ласки, что если он и до того вас любил, вы усилили его любовь в тысячу раз и более. Если же это было так, а я знаю, что так было, то какой же повод мог вас заставить столь жестоко устраниться от него? Следовало подумать об этом наперед, и если бы вам представилось, что вам придется в том раскаяться, как в дурном поступке, не совершать его. Вы могли, распоряжаясь им по желанию, как своей собственностью, сделать так, чтобы он не был вашим, но пожелать отнять у него вас, которая ему принадлежала, это была татьба и непристойное дело, коли на это не было его желания Вы должны знать, что я монах и что потому мне известны все нравы монахов, и если я выражусь о них несколько свободно для вашей пользы, это мне более пристало, чем другому, и я хочу рассказать вам о них, дабы отныне вы их познали лучше, чем, кажется, знали до сих пор. Были некогда весьма святые и достойные монахи, но у тех, которые нынче называют себя монахами, и желают, чтобы их принимали за таковых. Нет ничего монашеского, кроме рясы. Да и та не монашеская, потому что в то время, как основатели монашества наказали делать рясы узкие, простые, из грубой материи, во свидетельство что их дух презирает все мирское, коли они облекают тело в столь презренную одежду. Нынешние монахи делают себе рясы просторные, двойные, блестящие, из тонкой материи, придав им красивый архипасторский вид, и не стыдятся красоваться ими в церквах и на площадях, как миряне своими платьями. И как рыбак старается в реке разом захватить своей сетью много рыбы, так они, завернувшись в широчайшие складки, тщатся запутать в них побольше святош, вдов, и других недалеких женщин и мужчин. И об этом они более заботятся, чем о других занятиях, потому, дабы еще ближе подойти к истине, у них не монашеские рясы, а только цвет ряс. Тогда как древние монахи желали спасения людей, нынешние ищут женщин и богатств. И всё это старание они положили и полагают на то, чтобы криками и изображением страхов пугать дураков и доказывать им, что грехи искупаются милостынями и обеднями. Для того, чтобы им, ставшим монахами по низесте духа, не по набожности и дабы не нести труда, кто приносил хлеба, кто посылал вина, кто поминки за души их усопших, Действительно, справедливо, что милостыня и молитвы искупают грехи. Но если бы те, что творят милостыню, видели, кому они ее творят, или знали их, они скорее сберегли бы ее себе или бросили свиньям. И так как они знают, что чем менее обладатели большого состояния, тем им живется лучше, каждый из них старается криками и страхами отстранить другого от того, чем хотел бы обладать один. Они нападают на мужчин, предающихся сладострастью, для того, чтобы те, на которых они нападают, от него отстали, а нападавшим остались бы женщины. Они осуждают лихву и незаконные барыши с тем, чтобы им поручили взыскать их, а они могли бы сделать себе более широкие рясы обресть епископство и другие выгодные прелатуры на те самые средства, которые, как они объявляли, должны вести к гибели их обладателей. И когда их порицают за эти дела, как и за многие другие грязные, они отвечают «Поступайте так, как мы говорим, а не так, как делаем», ибо полагают, что это достаточное облегчение всякой духовной тяжести как будто овцам легче быть непреклонными и твердыми, как железо, чем пастырем. А сколько есть людей, которым они дают подобный совет, и которые не понимают его в том смысле, какой они ему придают? Прото знает большая их часть. Нынешние монахи желают, чтобы вы делали то, что они говорят, то есть, чтобы вы наполняли их кошельки деньгами поверяли им свои тайны, сохраняли целомудрие, были бы терпеливы, прощали бы обиды, остерегались злословия. Все это очень хорошие вещи, честные, святые. Но для чего они говорят вам о всем этом? Для того, чтобы они сами могли делать, чего не могли бы, если бы то стали делать миряне. Кто не знает, что без денег их тунеядство не могло бы продолжаться. Если ты тратишь свои деньги на свое удовольствие, монах не может тогда бездельничать в ордене. Если ты станешь ухаживать за женщинами, монахам не будет места. Если ты нетерпелив и не прощаешь обиды, монах не осмелится явиться в твой дом, чтобы осквернить твою семью. Но зачем мне останавливаться на всё? Они сами обвиняют себя каждый раз, когда перед лицом людей, понимающих, приводят то оправдание. Почему не остаются они у себя дома, если полагают, что не могут быть ни святыми, ни воздержанными? А если они уже хотят посвятить себя на то, почему не следует другому святому слову Евангелия? Христос начал творить и поучать. Пусть они сперва делают, а уже затем поучают других. Я видел на моем веку тысячи ухаживателей, любителей, посетителей не только светских женщин, но и монахинь. Это были из тех, которые громче всех кричали самвонов. Не за этими ли так творящими последуем мы? Кто так делает, на то его добрая воля. Но Бог знает. Делает ли он благоразумно? Но положим справедливо то, что сказал вам накричавший на вас монах. А именно, что нарушение супружеского долга — тяжкий грех. Но разве не более тяжкое преступление обокрасть человека? Разве еще не больше убить его или изгнать на скитание по свету? Каждый согласится с этим. Что женщина сближается с мужчиной — Это естественный грех, но обокрасть и убить его или изгнать это происходит от злорадства. Что вы обокрали Тидальда, отняв от него самоё себя, ставшую его собственностью с вашего добровольного согласия, это я уже доказал вам выше. Затем я утверждаю, что насколько это зависело от вас, вы убили его, потому что не ваша была вина если он, видя, что вы оказываетесь все более к нему жестокой, не наложил на себя рук, а закон говорит, что тот, кто был причиной совершенного зла, повинен тому же, что и тот, кто совершил его, а что вы были причиной его изгнания и скитания по свету в течение семи лет, этого отрицать нельзя. Таким образом, вы совершили гораздо больший грех каждым из трех вышеназванных действий, чем какой совершили, находясь с ним в близких отношениях. Но посмотрим. Быть может, Тидальда заслужил все это? Поистине нет. Вы сами уже признали это, не говоря о том, что, сколько я знаю, он любил вас больше самого себя. Никого он так не уважал, так не восхвалял и не превозносил над всеми женщинами, как вас, когда он был в таком месте, где он пристойно и не возбуждая подозрения говорил о вас. Все его благо, вся его честь, вся его свобода все было предоставлено им в ваши руки. Разве он не юноша хорошего рода, Не красив был между другими своими согражданами, Не доблестен во всем, что прилично молодым людям? Разве его не любили, не дорожили им и не желали его видеть? И на это вы не скажете нет, Итак, каким же образом, по одному слову дурака-монаха, глупого и завистливого, вы могли принять против него какое бы то ни было жестокое решение? Я не понимаю заблуждения женщин, пренебрегающих мужчинами и мало их ценящих. Тогда как, сознавая, что такое они сами, и каково благородство, дарованное Богом мужчине превыше всякого другого животного, Они должны бы гордиться, когда любимы кем-нибудь, и высоко ценить его, и употреблять все усилия, чтобы угодить ему, дабы он никогда не перестал их любить. Что вы это сделали, побуждаемые словами монаха, который, наверное, должен быть каким-нибудь прихлебателем и охотником до пирогов? Вы знаете, может быть, он сам желал стать на место, с которого старался прогнать другого. Вот это и есть тот грех, который божественная справедливость, праведно уравновешивающая свои действия с последствиями, не пожелала оставить безнаказанными. И как вы старались без всякого повода отнять у себя Тидальда, так ваш муж без справедливого повода был и еще находится в опасности ради Тидальда, а вы в печали. Если вы хотите от нее избавиться, Вот что следует пообещать и тем более сделать. Если когда-нибудь случится, что Тидальда вернется сюда из своего долгого изгнания, вы должны возвратить ему вашу милость, вашу любовь, вашу благосклонность и близость и восстановить его в то положение, в котором он был, прежде чем вы неразумно поверили сумасбродному монаху паломник окончил свою речь, когда дама, слушавшая его внимательно, ибо его доводы казались ей весьма справедливыми, и она была уверена, что, как он говорил, она взыскана печалью именно за тот грех, сказала: «Друг Божий, я признаю совершенно справедливым все, о чем вы говорили, и благодаря главным образом вашим указаниям, узнала, что такое монахи, которых до того считала, За святых? Без всякого сомнения я признаю, что, действуя таким образом с Тидальда, я совершила большой проступок. И если бы можно, я бы охотно искупила его тем способом, каким вы говорите. Но как это может статься? Тидальда никогда не вернется сюда. Он умер. И так чего нельзя сделать, того не знаю, зачем вам и обещать. На это паломник сказал, Мадон Тдальда вовсе не умер. Как открыл мне господь, а жив и здоров? И ему было бы хорошо, если бы он пользовался вашей милостью. Дама сказала тогда: послушайте, что вы говорите. Я видела его перед моими дверями пронзенного несколькими ударами ножа, держала его в этих объятиях, пролила на его мертвое лицо много слез, которые быть может и были причиной того, что об этом сказано было нечто, о чем потом говорили, злословие. Паломник тогда ответил, «Мадонна, что бы вы ни говорили, я вас уверяю, что Тидальда жив, и если вы намерены пообещать и исполнить сказанное, я надеюсь, вы его скоро увидите». Дама сказала тогда, «Я сделаю это, и сделаю охотно, и ничего не может случиться» чтобы доставило мне такую радость как увидеть моего мужа свободным и без ущерба а тидальда живым тогда тидальда показалось что пора ему открыться и утешить даму более положительной надеждой насчет ее мужа и он сказал Мадонна дабы успокоить вас насчет вашего мужа мне надо открыть вам одну тайну которую вы сохраните так, чтобы во всю вашу жизнь не обнаружить ее никогда. Они были одни в отдаленном месте дома, ибо дама возымела полное доверие к святости, которую, казалось ей, исполнен был паломник. Потому Тидальда, вынув перстень, старательно сохраняемый им и подаренный ему дамой в последнюю ночь, проведенную с ней, показал ей его и спросил. «Мадонна!» «Узнаете ли вы это?» Как увидела его дама, признала и сказала, «Да, миссера, я подарила его когда-то Тидальда». Тогда паломник встал, быстро сбросил с себя паломничью одежду, а с головы шляпу и, заговоря по-флорентийски, сказал, «А меня узнаете ли вы?» Когда дама увидела его, узнав, что то был Тидальда, совсем остолбенела, так испугавшись его, как пугаются мертвых, когда их видят ходящими как живые. Поэтому она не пошла ему навстречу, как к Тидальда, явившемуся из Кипра, а готова была убежать в испуге, как от Тидальда, вернувшегося сюда из могилы. Но Тидальда сказал ей, — Мадонна, не бойтесь, я ваш Тидальда, живой и здоровый. Я никогда не умирал и не был убит чтобы не думали вы и мои братья. Немного ободрённая и узнавшая его голос дама, всмотревшись в него несколько и уверившись, что действительно это был Тидальда, бросилась к нему со слезами на шею, поцеловала его и сказала, «Мой милый Тидальда, добро пожаловать!» Тидальда, обняв её и поцеловав, сказал, «Мадонна, теперь не время для более близкой встречи. Я хочу пойти устроить, чтобы Альдебрандино был возвращен вам здравым и невредимым, и надеюсь, что до завтрашнего вечера вы услышите вести, которые будут вам по сердцу. Если же, как я думаю, вести об его освобождении будут у меня хорошие, я хочу сегодня же ночью прийти к вам и рассказать их вам с большим удобством, чем мог бы сделать теперь». Надев снова свое паломническое платье и шляпу, поцеловав в другой раз даму и утешив ее доброй надеждой, он расстался с нею и направился туда, где Альдобрандино обретался в заключении, более отдаваясь мыслями страху предстоящей смерти, чем надежде будущего освобождения. Как бы в качестве утешителя, Тидальдо вошел к нему с согласия тюремщиков, и, сев возле него, сказал ему, Брандина, Я один из твоих друзей, посланный тебе для твоего спасения Богом, сжалившимся над тобой за твою невинность. Поэтому, если ты из почитания к нему пожелаешь даровать мне небольшую милость, о которой я попрошу тебя, то, без сомнения, прежде чем завтра наступит вечер, ты вместо ожидаемого тобою смертного приговора услышишь о своем оправдании. На это Альдобрандино отвечал. «Почтенный человек, так как ты стараешься о моем спасении, хотя я и не знаю тебя и не помню, чтобы видел тебя когда-либо, ты должно быть мне друг, как ты это говоришь. И поистине, проступка, за которой говорят, я должен быть приговорен к смерти, я никогда не совершал. Много других совершал я прежде. Они-то, быть может, и привели меня к этому концу». Но говорю тебе перед Богом, если Он теперь смиловался надо мной, я не только обещаю, но охотно сделаю и больше не то что малое. Поэтому проси, что тебе угодно, ибо если случится, что я освобожусь, я непременно и верно все исполню». Тогда паломник сказал, Я не желаю ничего другого, как только чтобы ты простил четырем братьям Тидальда за то, что они довели тебя до этого положения, предположив, что ты виновен в смерти их брата, и чтобы ты принял их как братьев и друзей, если они попросят у тебя за это прощение. На это Альдебрандин отвечал. Никто не знает, сколь сладостно месть и с какой горячностью ее желают, кроме того, кто получил оскорбление. Тем не менее, лишь бы Господь озаботился моим спасением, я охотно прощу их и простил уже теперь. И если я выйду отсюда живым и освобожусь, постараюсь сделать так, как будет тебе угодно». Паломник остался этим доволен и, не желая объяснять ему больше, просил его ободриться духом, ибо, наверное, Прежде чем кончится следующий день, он узнает точнейшие вести о своем спасении. Оставя его, он пошел к сеньоре и так сказал тому, кому в тот день принадлежала власть. «Сеньор мой, каждому надлежит по мере сил стараться, чтобы раскрыта была истина вещей, особенно тем, которые занимают положение, подобное вашему, и это для того, чтобы, не совершившие преступления, несли наказание а виновные были наказаны дабы как именно и случилось к вашей чести и на зло тому кто его заслужил я и пришел сюда как вам известно вы строго преследуете судом альда-брадина полирмии полагая будто в самом деле открыли что это он убил тидальда элизеи и готовы его судить это наверное ложно как я рассчитываю доказать вам до полуночи, отдав вам в руки убийц этого юноши. Почтенный муж, которому жаль было Альдебрандина, охотно склонил слух к словам паломника. И когда тот многое рассказал ему об этом деле, схватил по его указанию при первом сне обоих братьев-гостинников и их слугу без всякого с их стороны сопротивления. И когда он готовился, дабы узнать, как было дело подвергнуть их пытке, они, не желая того, каждый со своей стороны, а потом и все вместе, открыто сознались, что они убили, не зная его, Тидальда Элизеи. Когда их спросили о поводе, они сказали, что сделали это потому, что, когда их не было в гостинице, он приставал к жене одного из них и хотел принудить ее удовлетворить его желания. Узнав об этом, паломник с согласия сеньора удалился и пришел тайком в дом Мадонны Эрмелины, которую нашел одну, так как все в доме спали, поджидавшую его и одинаково желавшую услышать хорошие вести о своем муже и вполне примириться со своим Тидальдо. Придя к ней, он с веселым видом сказал, «Дорожайшая моя дама, радуйся!» Ибо завтра, наверное, твой Альдабрандина будет у тебя здрав и невредим. И дабы дать ей более полную уверенность, он рассказал ей подробно все, что сделал. Дама, которую эти два таких и столь внезапных происшествия, как возврат живого Тидальда, которого она оплакивала как действительно мертвого, и ожидание увидеть избавленного от опасности Альдабрандина, привели в такую радость, какую когда-либо кто испытывал, любовно обняла и поцеловала Тидальда. Отправясь вместе в постель, они с общего доброго согласия заключили прелестный и веселый союз, доставляя друг другу удовольствие и утеху. Когда стал близиться день, Тидальда поднялся, объяснив даме, что он намерен делать, и попросив ее снова держать это в большой тайне, вышел от нее все еще в платье паломника, чтобы заняться, когда придет время, делами Альдебрандина. С наступлением дня сеньория, полагая, что она имеет полное осведомление о деле, тотчас же освободила Альдебрандина. И несколько дней спустя, на том самом месте, где было совершено убийство, сняли головы преступникам брандина освобожденный таким образом к великой радости его, его жены и всех друзей и родных, ясно понимая, что все это сделалось благодаря вмешательству паломника, перевел его к себе на все время, пока он пожелает остаться в городе. Здесь и муж, и жена не могли достаточно участвовать его и нарадоваться ему, в особенности жена, хорошо знавшая, для кого она это делает. Через несколько времени, полагая, что пора помирить Альдебрандина со своими братьями, которые, как он слышал, были не только оскорблены объявлением его невинным, но и страха и вооружились, Тидальда напомнил Альдебрандина об его обещании. Альдебрандина тотчас отвечал, что готов. Тогда паломник попросил его устроить на следующий день великое пиршество, на котором, по его желанию, Альдебрандина со своими родичами и их женами участвовал бы четырех братьев и их жен, к чему прибавил, что сам немедленно пригласит их со своей стороны на его мировую и на его пир. Когда Альдебрандина согласился на все, что было угодно паломнику, Тот сейчас же пошел к четырем братьям и после многих переговоров, потребных в деле такого рода, очень легко убедил их, наконец, при помощи неопровержимых доводов в необходимости снова приобрести дружбу Альдебрандина и спросив у него прощения. Сделав это, он пригласил их и их жен обедать на другое утро к Альдебрандина. Они, поверив его честному слову, охотно приняли приглашение. Итак, на следующий день утром, в обеденное время, сперва четыре брата Тидальда, одетые в траур, как были, пришли с некоторыми из своих друзей в дом ожидавшего их Альдебрандина. Здесь, перед всеми теми, кто был приглашен Альдебрандина разделить их общество, бросив на землю свое оружие, они отдали себя в его руки, прося прощения в том, что они учинили против него. Альдебрандина в слезах принял их дружественно и, поцеловав всех в губы, в коротких словах простил им нанесенное ему оскорбление. После них пришли их сестры и жены, все одетые в черное, и были любезно приняты Мадонной Эрмелиной и другими дамами. Затем мужчины, а равно и дамы, были угощены великолепным пиром, где не было ничего недостойного похвалы если не молчаливость, причинённая недавним горем и выражавшаяся в чёрном платье родственников Тидальда, что заставило некоторых порицать пиршественный замысел паломника, который это и заметил. Но когда настало время нарушить эту молчаливость, как он решил это сделать, он встал, пока другие ещё кушали плоды, и сказал, «Ничего не достаёт этому пиру, чтобы сделать его весёлым, кроме Тидальда, которого, так как вы его не узнали, хотя он непременно среди вас, я хочу вам показать. Избросив с себя рясу и весь монашеский убор, он остался в одной шелковой зеленой куртке. Все смотрели на него не без величайшего изумления и долго приглядывались, прежде чем кто-нибудь решился поверить, что это был он. Заметив это... Тидальда начал рассказывать многое об их родне, о происшествиях между ними бывших и своих собственных приключениях. Тогда его братья и другие мужчины, обливаясь слезами радости, побежали его целовать. А потом тоже сделали и дамы, как посторонние, так и родственницы, кроме Мадонны Эрмелины. Видя это, Альдебрандина сказал, что это такое Эрмелина. «Почему ты не приветствуешь Тидальда, как другие дамы?» На что дама ответила при всех, «Здесь нет никого, кто бы охотнее желал или желает оказать ему приветствие, чем я, обязанное ему более всякого другого, если подумать, что благодаря его помощи ты мне возвращен». Но несчастные речи, сказанные в одни когда мы оплакивали того, кого принимали за Тидальда, удерживают меня от этого. На это Альдебрандина сказал, «Убирайся с ними. Неужели ты думаешь, что я верю тем, кто лает?» Стараясь о моем спасении, он хорошо показал, что это была ложь, не говоря уже о том, что я никогда тому не верил. Встань же скорее и пойди обними его. Дама, не желавшая ничего другого, не замедлила повиноваться в этом своему мужу. Поэтому, встав, она поцеловала Тидальда, как то сделали другие, и приветствовала его. Эта великодушие Альдебрандина понравилась братьям Тидальда так же, как всем мужчинам и женщинам, бывшим там. И всякая ржавчинка, которая могла зародиться в умах некоторых, отходивших когда-то слухов, таким образом сгладилась. Когда каждый выразил свою радость Тидальда, Он сам сорвал с братьев черные одежды и темные сестер и своячниц и приказал, чтобы им принесли сюда другие одежды. Когда они переоделись, много было там песен и плясок и других забав, почему пир, бывший вначале молчаливым, имел шумный конец. В великом веселье все они, как были, пошли в дом Тидальда, где или вечером, и много еще дней после того они таким же образом продолжали празднество. Флорентийцы долгое время смотрели на Тидальда как на воскресшего человека и как на чудо, у многих людей даже у его братьев осталось в уме слабые сомнения: он ли это или нет. Они еще не вполне верили этому, и может быть еще долго не уверились бы, если бы ни один случай, который им ясно доказал, кто был убитый. И этот случай был такой. Однажды, когда солдаты из Луниджианы проходили перед их домом, они увидели Тидальда, пошли к нему навстречу, говоря «Здравствуй, Франциола!» На что Тидальда при братьях отвечал «Вы приняли меня за другого». Те, услышав его речь, смутились и попросили у него извинения, говоря «Действительно, вы, похоже, больше, чем можно себе представить одного человека, похожим на другого, на одного нашего товарища по имени Фациола из Пантремоли, который две недели тому назад или немного более отправился сюда, и мы никогда не могли узнать, что с ним сталось. Правда, нас удивило ваше платье, потому что он был солдат, как и мы. Старший брат Тидальда, услышав это, подошел и спросил, как был одет этот Фоциола? Те рассказали, и оказалось, что тот убитый одет был именно так, как они говорили. Таким образом, по этим и другим приметам узнали, что убитый был Фациола, а не Тидальда, вследствие чего исчезло подозрение к нему братьев и всех других. А Тидальда, вернувшись богачом, оставался постоянным в своей привязанности. И так как его дама более с ним не ссорилась, то они, осторожно ведя дело, долгое время наслаждались своей любовью. Господь досподобит нас насладиться нашей.